«Так, теперь оставался еще Фрэнсис Уилмот. Она не все успела ему сказать. «Милый Фрэнсис, мне жаль, что вы так внезапно уехали. Я хотела вас поблагодарить за то, что вчера вы выступили в мою защиту. А Маржери Феррер, скажу только, что дальше идти некуда. Но в лондонском обществе не принято обращать внимание на шпильки». Я была очень рада познакомиться с вами. Не забывайте нас, когда вернетесь из Парижа, приходите. Ваш друг Флёр Монт. Впредь она будет приглашать на свои вечера только мужчин. Но придут ли они, если не будет женщин? А такие мужчины, как Филипп Куинси, не менее ядовиты, чем женщины. Кроме того, могут подумать, что она глубоко оскорблена. Нет, пусть все идет по-старому. Нужно только вычеркнуть этих субъектов кошачьей породы. Впрочем, она ни в ком не уверена. Если не считать Элисон и такой тяжелой артиллерии, как мистер Блайт, посланники и три-четыре политических деятеля. Все остальные готовы вцепиться когтями вам в спину или в лицо, если на них никто не смотрит. Это модно. Живя в обществе, кто может избежать царапин, и кто не царапается сам? Без этого жизнь была бы ужасно тусклой. Как можно жить и не царапаться? Разве что в Италии. Ах, эти фрески Франжелико в монастыре святого Марка. Вот кто никогда не царапался. Франциск Осиски беседует с птицами среди цветочков, и солнце, и луна, и звезды, все ему родные. А святая Клара и святая Флёр, сестра святого Франциска, отрешиться от мира и быть хорошей, жить для счастья других, как ново, как увлекательно на одну неделю, а потом как скучно. Она отодвинула занавеску и посмотрела на улицу. При свете фонаря она увидела двух кошек, тонких, удивительно грациозных. Они стояли друг против друга. Вдруг они отвратительно замяукали, выпустили когти и сцепились в клубок. Флер опустила занавеску.